Глава вторая. Люк. Люк сидел у себя в кабинете и читал отчеты парней, чтобы увидеть всю картину взятия очередной фирмы. Впервые за шесть месяцев он пошел сам, и что случилось? Его вырубила Каролина. Он и сам не понял, как это произошло. Они не ведут себя агрессивно, всегда кроткие и послушные, а это оказалось другой. Изначально Люка должен был напрячь ее вопрос. Каролины не задают вопросов, не перечат и уж тем более не бросаются на свою защиту. Им медикаментозно гасят почти все человеческие чувства и эмоции. Они отдаленно напоминают обычного человека. Даже внешне их отличает пустой взгляд, практически глупый и неосознанный». Люк продолжал просматривать отчеты по прошлым фермам, и всегда все было одно и то же. Минимум охраны, потому что охранять Каролин нелогично, они не убегают, потому что не видят в этом смысла. А содержать людей – это потерянные средства, которые не оправдывают себя. Охрана – это лишнее внимание к мертвой, как должно казаться, местности. Времени, чтобы заменить прошлую Каролину, оставалось все меньше и меньше. Единственный способ освободить брата – заставить Брикона отдать его добровольно. А этот ублюдок так просто этого не сделает. Хорошо то, что он про Каролин вообще ничего не знает. Или мастерски делает вид, что не верит в их существование. В дверь постучали, и Люк разрешил войти. Крис вошел внутрь и доложил. «Они готовы». «Сколько в итоге мы вытащили?» «Пятьдесят одну». Прошли сутки с момента взятия фермы. Все доктора были ликвидированы, а Каролины, не считая одной погибшей в давке, перевезены в салем. Город отца Люка построенный на разбитом фундаменте былых времен. Отлично! Выдохнул Люк. Что они умеют? Крис прошел к столу и сел на край. Закатив глаза, тяжело вздохнул. Они опять стоят, как неприкаянные, молчат. А ты сказал не давить на них. Крис разводит руками в стороны. Бояться. Нас и должны бояться. Напомнил Крис. Люк посмотрел на друга, как на младенца. Но не слабые девушки. Слабые? Тебя вроде как одна уложила без единого удара. Ты мне предлагаешь бить женщин? Мог бы просто скрутить ее. Мог. Люк поднялся и пошел вон из кабинета, продолжая слушать Криса. Девушки стояли во дворе пансионата, в котором жили другие Каролины. Вокруг расположились люди Люка и присматривали за Каролинами. Они ведь могли попытаться сбежать, хотя для их вида это было недопустимо. Теперь Люк не был уверен в их безоговорочной кротости. По крайней мере, пока их память не вернулась. Он обошел взглядом лица и не обнаружил той, что вырубило его. Неужели из практически 50 человек именно ее затоптали в давке? «Здравствуйте, дамы. Хочу представиться. Я – Люк. И все, что вас окружает, принадлежит мне. Вы можете остаться в этом городе и жить в пансионате с другими Каролинами, или же вы вольны уйти. Но мне нужна помощь одной из вас». Люк сделал паузу, чтобы Каролины усвоили смысл сказанных им слов. Он уже заранее знал, что все они останутся. Так их воспитывали и обучали. Они не могут жить сами по себе, тем более не в этом мире, не в это время. Неизвестно, как долго они были на ферме. Неделю, месяц или десять лет. Чем дольше их пичкали химозой, тем печальнее были последствия. Но тем сильнее был их дар. «У кого из вас есть сила внушения?» — спросил Люк и обвел испуганные лица внимательным взглядом. Каролины стояли и молча смотрели на него, пока Крис не наклонился к Люку и не подсказал. — Разреши им говорить, иначе мы будем тут до утра стоять. — Можете говорить. И они заговорили хором. Это было больше похоже на курятник. Люк поднял ладонь и попросил их остановиться. Указал рукой на одну из них и спросил. «Говори ты, у кого есть сила внушения?» «У Каролины тридцать шесть», – спокойно ответила светловолосая Каролина. Люк испытал облегчение, которого не испытывал уже шесть месяцев. Его брат совершил опрометчивый поступок и попал в плен, из которого невозможно выбраться, так как неизвестно, где он находится». Единственный, кто владеет этой информацией, враг Люка, и он наотрез отказывается отпустить заложника. А взамен на жизнь Сэма он просит непозволительно много. Угодья и формулу очистки воды. А это все, что есть у Салима. Без этих знаний их город сотруд с изуродованного лица земли. «Кто из вас, Каролина, 36?» Спросил Люк, и в ожидании снова прошёлся взглядом по девушкам. Никто не поднял руку, не сделал шаг вперед и не сказал Я. Неужели нужна ему Каролина, затоптанная в давке на ферме? Если это так, то судьба снова решила поиздеваться над люком. Пять лет он владеет городом, и все пять лет что-то идет не так. Тут ненароком поверишь в проклятие и порчи. Она среди вас? Спрашивает он. Нет отвечает светловолосая Каролина. Сколько вас проживала на ферме? 53. Здесь собрано 51. Еще одна задавлена при операции. Итого 52. Кто знал ее достаточно хорошо, чтобы описать? Руку подняла одна девушка. Люк кивнул и приказал Крису сводить Каролину к художнику, а после принести рисунок ему. Необходимо было найти нужную девушку. Времени оставалось всего два месяца до конклава. Люк подал заявку, что будет со своей женой. Больше никого с собой брать нельзя. Только члены правящей семьи. А у него из семьи остался только малолетний ребенок, который явно не сможет помочь в случае опасности. Единственный вариант ⁇ супруга, желательно с необходимой и достаточно редкой способностью. Ему больше и не надо. Через три часа Крис нашел Люка в спальне Дэймона. Тот уже спал в своей кроватке. Мальчику скоро исполнится три года, и он скучает по Сэму больше, чем тот может вообразить. «Ему нужен отец», — сказал Люк и, не глядя, протянул руку. Крис вложил листок, и Люк посмотрел на рисунок. «Не может быть!» — прошептал он. «Что?» «Это она!» Та самая Каролина, что вырубила меня, собирает ряд. Дай распоряжение поупу, пусть разместит новых Каролин. А мы идем на поиски. Когда? Как можно быстрее, пока ее не сожрали твари?